а из проема на мгновение показалось женское плечо, обтянутое сиреневым шелком. Далее мелькнула тонкая рука со щеткой для волос. Кажется, он разглядел и мягкий взмах, и взлет рассыпавшихся белокурых волос. Все это длилось одно мгновение. Призрак исчез в таинственной глубине, но Прозоров остановился, и взялся за поручень, прикрепленный под окном в узком коридоре. Сердце его встревожилось. Прозоров оттолкнулся от поручня и шагнул в свое купе. Молодая женщина, зажав в напряженных губах заколки, расчесывала свои длинные светлые волосы. Сидела она на своей полке, подогнув ноги, уютно и свободно, совсем как на диване в собственной гостиной. Строго и коротко взглянув на вошедшего поверх небольшого овального зеркала, которое держала перед собой, молча продолжила свое занятие. «Добрый день!» — вежливым и нейтральным тоном произнес Иван и отвел глаза. Первое его впечатление от попутчицы — Было самым благоприятным. Эта женщина его взволновала. Пристав на цыпочки, он аккуратно уложил на полку над дверью свой плащ, вывернув его шелковой изнанкой. Затем присел к столику, краем глаза наблюдая за попутчицей, которая, как ни в чем не бывало, продолжала свой туалет, и раздвинул занавески. Поезд уже начинал свое движение. Незнакомка между тем сложила свои шпильки на столик, спрятала в дорожную спортивную сумку щетку, взглянула на Прозорова и улыбнулась. Эта открытая улыбка показалась Ивану странной и неожиданной, тем более что минуту назад она никак не отреагировала на его приветствие, отчего Прозоров подумал, что девица спесива. Теперь же он отмел это свое поспешное предположение, хотя и терялся в догадках, как ему быть дальше и что говорить. Но, тем не менее, благодаря этой улыбке Иван почувствовал прилив вдохновения и, улыбнувшись, в ответ сказал, «Не знаю, как действует на вас железная дорога, но на меня лично...» Он не договорил потому что женщина улыбнулась еще раз и снова как-то странно, с каким-то мучительно знакомым выражением, а после, взмахнув пальцами перед своим прекрасным лицом, произнесла сдавленно, страстно и гортанно «Ува! Ува!» Прозоров вздрогнул, почувствовав, как в глубине души Шевельнулся холодок первобытного мистического ужаса, какой внушает порой отмеченные роковым увечьем люди. Он осекся, мигом смутившись. Увы, перед ним была глухонемая. Иван Васильевич смутно о чем-то жалее, еле слышно вздохнул, Затем решительно скинул с себя пиджак, быстрыми и ловкими движениями взбил подушку. А через минуту он спал глубоким сном, лежа на спине и положив руки под затылок. Прозоров открыл глаза и увидел, что попутчица передвигает стоявшие на столике стаканы с чаем, одновременно, как и вчера, расчесывая свои волосы, и точно так же в ее губах зажаты несколько длинных шпилек. Заметив его пробуждение, она, подняв брови и сузив светлые зрачки, кивнула ему и что-то невнятно проговорила Не вынимая шпилек и не разжимая губ. Что? хрипло выговорил он, совершенно забыв, о ее немоте. — С пробуждением, весело сказала незнакомка, вытащив шпильки, и тихо рассмеялась его непроизвольному изумлению. А как же у -ва, улыбнувшись в ответ, спросил Прозоров. Но ведь действует, сказала она, одним движением скрутив волосы, и, уложив их высоко на затылке, принялась ловко и точно вонзать в узел длинные шпильки. Извините, но я заметил не совсем хороший блеск в вашем взгляде, поэтому теперь же, чтобы не тратить времени на всякие побочные условности, сразу же говорю, что зовут меня Ада. Я еду в Москву, а там растворюсь навеки в толпе, больше мы никогда не увидим друг друга. Все это пронеслось в его голове в одно мгновение, а еще через мгновение он с легкой горечью вынужден был вспомнить, что не один раз ошибался в женщинах, ибо слишком тяжело добраться в них до того, что называется сущностью. Кроме того, чутье подсказало ему, что с этой женщиной ему вряд ли удастся сойтись близко, и все его усилия в данном направлении заранее обречены на неудачу. А потому лучше всего не пытаться это сделать, куда как лучше сыграть роль добродушного, старшего и опытного товарища, такого благожелательного дядю, вполне индиферентного к женским чарам и обаянию. «Я тоже выхожу в Москве», — серьезным тоном произнес прозров «Это неудивительно», — усмехнувшись, откликнулась ада. «Все выходят в Москве. Все-таки конечная станция». «Да, это, конечно, неудивительно». Все так же серьезно продолжал прозрав. «Странность положения в том, что мне очень не хочется, чтобы вы растворились в толпе. А если уж и раствориться, то вместе?» «Вот как!» «Это было бы совсем неплохо», — сказал он, надеясь на то, что она решительно отвергнет такое его предложение. «А почему бы нет?» Почему бы и нет, — повторила задумчиво Ада, вероятно, вставляя его в какие-то свои невысказанные планы. Поезд остановился, и Иван вышел на перрон какой-то промежуточной станции. Стоянка длилась около 20 минут, и он решил прогуляться в придорожном скверике. Мирно светило закатное солнце, Прозоров прохаживался по аллейке, довольно далеко отойдя от поезда. А вдруг он почуял какую-то перемену в окружающем его мире и внутренне подобрался, в первый миг, еще ничего не понимая, от чего данная перемена случилась. Впереди него... Припадая на правую ногу, шел человек с несоразмерно большой головой, показавшийся Ивану странно знакомым. Кажется, именно этого человека он видел входящим в офис скокса. Прозоров, еще раз внимательно приглядевшись к его облику, уже ни секунды больше не сомневался. Он, рядом с хромым, с двух сторон, И на полшага сзади, точно конвоируя его, шли еще двое. Высокий плотный кавказец в кепке и молодой парень с черными вьющимися волосами. Этих Прозоров не знал и не видел ни разу. Но потому, как они разговаривали по их жестам и выражениям лиц, моментально установил — лидер, кавказец — Хромой с кейсом — охраняемый объект, а чернявый — шестерка.